Невероятно, фрау Гертруда нервно расхаживала по комнате дочери, наливаясь краской. Я, конечно, рада, что с моей шеи снимут эту нахлебницу. Настолько чести этой оборванки. Барон лично приехал за ней. И что? Лизбет равнодушно наблюдала за матерью, сидя перед зеркалом. Пусть катится к своей кузине и влачит вместе с ней жалкое существование. Возможно, это еще один шанс заполучить Ван Женщина плотнее закуталась в теплую шаль. «Нам приходится экономить на всем. Если эта зима будет холодной, то мы рискуем замерзнуть в этом проклятом доме». «Вы предлагаете мне снова соблазнять барона? В прошлый раз ваша затея провалилась». Лизбет приходила в ярость. Стоило ей вспомнить Клару, появившуюся как черт из табакерки. «Благодаря твоей сестрице!» Фрау Гертруда на секунду остановилась, и ее глаза превратились в узкие щелки. «Неужели она знала, что мы задумали? Но это невозможно». «Почему же невозможно?» — хмыкнула девушка. «Слишком странным было её неожиданное появление. Она могла подслушать нас?» «Какая же дрянь!» Фрау Гертруда снова принялась расхаживать из угла в угол. «А если она всё рассказала барону? Тогда вариант с соблазнением отпадает. Нужно придумать нечто другое». «Что?» Лизбет искренне не понимала, как можно заставить барона жениться на ней. «Как вы сможете повлиять на барона?» «Я попробую открыто поговорить с ним. Не может же он не видеть, какая ты красивая, воспитанная девушка!» Женщина искренне не понимала, почему кроме неё больше никто этого не замечает. «Уж я постараюсь найти нужные слова. Не будем терять времени!» Фрау Гертруда выскочила из комнаты дочери и помчалась на поиски барона. Щекотливая ситуация с финансами требовала незамедлительного решения. Тем временем Ливен сидел на скамье в саду и наблюдал, как Хенни копошится в розовых кустах, которые ещё не превратились в шиповник. Девушка сделалась невероятно хорошенькой от радости, когда он сообщил о том, что графиня оформила опекунство, и они с графом ждут её как можно скорее. Почти прозрачную кожу покрыл румянец, Глаза заблестели, и он залюбовался её нежной, простой красотой. Если её одеть в красивые платья, украсить её шейку и ушки драгоценностями, девушка засияет, как огранённый бриллиант. И барон знал, что придёт время, когда он сможет дать ей всё самое лучшее. Дела потихоньку идут в гору, и можно предложить ей свои ухаживания. «Барон, вы здесь?» Визгливый голос фрау Гертруды прервал приятные мысли — И Ливен недовольно посмотрел в сторону. Женщина шла к нему по дорожке, жеманно улыбаясь и придерживая подол платья двумя пальцами. «Я обыскалась вас!» «Даже не могу представить, зачем понадобился вам!» — вежливо, но холодно произнёс он, поднявшись. «Я слушаю фрау Гертруда». «Давайте прогуляемся!» Женщина вцепилась в его локоть. «Дождь закончился, и можно немного пройтись садом!» Отказать, находясь в её доме, барон не мог, и они медленно пошли между густыми зарослями. «Наконец моя падчерица обрела мужа и дом», после недолгого молчания ласковым голосом сказала женщина. Но Ливен явственно чувствовал в нём фальшь. Остаётся только порадоваться за неё. «Да, граф, благородный человек, вашей падчерице повезло с супругом». «Теперь моё сердце болит за Лизбет», вздохнула фрау Гертруда. «Девочке тоже пора обзавестись семьёй». Барон мысленно рассмеялся. Мамаша пытается всучить ему свою дочь и сейчас начнёт петь ей хвалебные оды. Так и произошло. «Вы, наверное, успели заметить, что Лизбет очень мила? У неё чистая кожа и здоровые зубы». Фрау Гертруда засмеялась визгливым голосом, и Ливен удивлённо покосился на неё. «Она точно говорит о дочери, а не о лошади». «Да, фрая несомненно, мила», — вежливо согласился он, всё больше тяготясь её обществом. «Надеюсь, на ней женится достойный мужчина». «Почему бы вам не стать этим мужчиной?» Женщина похлопала его по руке, и они повернули назад. «Мне кажется, вы могли бы стать чудесной парой». «Увы, я должен расстроить вас, фрау Гертруда. Вам придётся подыскать другого кандидата в мужья вашей дочери». Ответил барон, еле сдерживая желание рассмеяться, когда её лицо вытянулось. "Я намерен ухаживать за другой девушкой". "О", протянула она, хлопнув глазами. "Я не знала". В это время к ним подошла Хенни и смущаясь сказала: "Я сделала всё, о чём меня просила кузина". "Ваши вещи собраны?" Ливену хотелось быстрее покинуть этот дом и испытать облегчение, избавившись от общества его липких хозяек. "Да," «Ещё с утра?» — ответила девушка, прижимая к себе черенки роз, завёрнутые в чистую ткань. «Мы отправляемся сейчас?» «Да». Барон повернулся к застывшей женщине и холодно сказал. «Благодарю вас за гостеприимство, фрау Гертруда. Нам пора в путь. Прощайте». Она что-то пробубнила в ответ и осталась стоять возле скамейки, глядя, как они идут в сторону дома. «Как же я хочу быстрее убраться из этого дома!» — прошептала Хенни, И Ливен улыбнулся ей. «Я вас прекрасно понимаю и с удовольствием исполню ваше желание». А у фрау Гертруды внутри разгорался пожар. Проклятый барон отказался от Лизбет. Придумал какую-то девицу, за которой он собирается ухаживать. Как неприятно, унизительно. Немного постояв под прохладным ветерком, она помчалась к дому, чтобы поведать дочери неприятную новость. «Бедная малышка, она расстроится». «Отказался?» — Лизбет надула губы, готовая расплакаться. «И что теперь, матушка?» «У нас есть ещё один вариант». Фрау Гертруда знала, что её предложение вызовет истерику у Лизбет, но другого выхода не было. «В город прибыл виконт Альберт ван Гобель, и он ищет жену. Он не беден и вполне может обеспечить нам достойное содержание». «Да?» Девушка заинтересованно повернулась к матери. И что же это за виконт? Сколько ему лет? Дорогая, не важно, сколько мужчине лет. Главное, чтобы ты жила в достатке. Сразу же перешла в наступление фрау Гертруда. Не время капризничать. Матушка, сколько ему лет? шипящим голосом повторила Лизбет и уставилась на неё немигающим взглядом. Ну хорошо, хорошо. «Ему семьдесят три года», — выдавила из себя мать и пригрозила дочери пальцем. «Я ничего не хочу слышать. Завтра же мы отправляемся с визитом к его сестре, которая милостиво пригласила нас на ужин, и ты будешь милой и приветливой». «Нет», — завыла Лизбет и принялась швырять вещи с туалетного столика. «Нет». Она бросилась к окну и прижалась лбом к прохладному стеклу, чтобы остудить пылающее лицо. Нет, только не это. Старый муж загубит её молодость, и она превратится в серую мумию, отдав ему все свои соки. Лизбет открыла глаза и увидела, как барон помогает Хенни забраться в экипаж, такой статный и красивый, что дух захватывала. Проклятая Клара! Если бы не она, сейчас бы Лизбет садилась в экипаж барона в качестве его супруги. «Как же я тебя ненавижу!» — прошептала она, сжимая кулаки. «Ненавижу!» Зато Хенни испытывала совершенно противоположные чувства. Радость, возбуждение, счастье попеременно охватывали её, и девушка боялась расплакаться в присутствии барона. Вместе с ней уезжала и Либби, отказавшись служить в доме фрау Гертруды. Хенни знала, что Клара будет рада видеть верную служанку, которая любила их как мать. Девушка закрыла на секундочку глаза и помолилась. Наконец-то её мучения окончены, и скоро она окажется рядом со своей милой кузиной. Ей даже не хотелось обернуться на дом, в котором прошло её детство и юность. После гибели дядюшки он потерял свой уют и тепло, превратившись в холодную тюрьму. Но теперь её ждала совершенно другая жизнь. А ласковые глаза Ливена будоражили нежную девичью душу, заставляя трепетать от предвкушения. В тот день пойти в парк не получилось. Полин внезапно заболела. Оставив мужчин в кабинете, я отправилась на поиски девочки и, конечно же, первым делом пошла к лестнице. «Полин?» — позвала я её, представляя, как мы сейчас отправимся на прогулку и обязательно сблизимся ещё больше. «Ты готова к нашему волшебному путешествию?» «Да», — малышка вылезла из-под лестницы и подняла на меня сонные глазки. «Я очень хочу сделать подарок травинке». Но я обратила внимание, что с девочкой что-то не так. Веки её были тяжёлыми, на щеках горели два пунцовых пятна, да и слабый голосок говорил о том, что с ребёнком не всё в порядке. «Подойди ко мне, детка», — попросила я, и девочка, будто опасаясь чего-то, осторожно шагнула в мою сторону. Я положила ладонь на её лоб, а потом прижалась к нему губами. Так и есть, у ребёнка жар. Полин с удивлением посмотрела на меня и потрогала лоб рукой, будто ища след от моих губ. Даже это казалось ей лаской. «Малыш, по-моему, ты заболела», — ласково сказала я. «Давай пойдём в кровать». «А как же травинка?» Девочка чувствовала себя плохо и послушно взялась за мою руку. «Она не получит свой подарок?» «Конечно, получит». Я подхватила её на руки и стала подниматься по лестнице. «Как только ты почувствуешь себя лучше, мы сразу пойдём в парк». «Можно, её подушечка будет со мной?» Полин положила свою головку мне на плечо, и у меня от невероятной нежности защемило сердце. «Она будет с тобой», — пообещала я, отчаянно желая, чтобы это была обычная простуда. «Господи, чем лечится в этом времени?» «Ваша светлость, что случилось?» Я обернулась и увидела Мию, стоявшую внизу. Полин заболела. Ей нужно сбить жар. «Ох ты!» — воскликнула девушка, испуганно прижав руки к груди. «Сейчас я позову Гуду. У неё есть травки, которые мигом поставят нашу малышку на ноги». Служанка помчалась на кухню, а я облегчённо выдохнула. Хоть кто-то в этом доме знает, что делать. Если бы это было в моём времени, то проблема не стояла бы так остро, а здесь мои познания заканчивались на компрессах с уксусом. Гуда пришла сразу и, пощупав Полин, покачала головой. Застудилась под лестницей. «Ну ничего, сейчас тётушка Гуда всё сделает». Она повернулась ко мне и сказала. «Ваша светлость, вы идите, а я займусь Полин». «Не уходи». Тоненький голосок прозвучал так жалобно, что я тут же подошла к кровати. «Не бойся, я скоро приду. Сейчас Гуда сделает тебе лекарство, ты поспишь, и мы снова увидимся». Я обняла девочку и положила ей в ручку подушечку. «Держи». Малышка не стала капризничать и, зажав её в кулачке, послушно опустилась на подушку. Мне не хотелось покидать её, но нужно было заняться делами, подготовить комнату Хенни, которая должна была прибыть уже завтрашней ночью, и навести порядок в Оранжирее, чтобы понять, как там всё устроено. Я спустилась вниз и, подумав, что графу нужно знать, что Полин заболела, пошла в кабинет, где находились мужчины до того, как я их покинула. Но он оказался пуст. Похоже, нотариус и Ливен уехали, а граф отправился по своим делам. Чувствуя себя шпионкой, я подошла к столу и сразу же увидела расчётную книгу. Она была раскрыта, и мои глаза с интересом пробежали по записям, сделанным рукой графа. Муж аккуратно вёл свои приходы и расходы, не смешивая всё в кучу, что говорило о его педантичности. Моё внимание привлекла ещё одна книга, и, раскрыв её, я поняла, что это записи, касающиеся сыроварни. Граф составлял бизнес-план, если говорить современным языком. Не удержавшись, я углубилась в чтение и, конечно же, обнаружила некоторые моменты, которые требовали другого подхода. Но как это преподнести Филиппу? Он, скорее всего, будет несказанно удивлён, начни я рассказывать о стратегиях и планах по развитию бизнеса. Нужно, чтобы он сам рассказал мне о своих идеях. С сожалением, оторвавшись от своей шпионско-хозяйственной деятельности, я всё-таки отправилась в оранжерею, прихватив ведро с тёплой водой и кучу тряпок. Фрост почистил печи и взялся за растопку. Я хотела проверить, как они будут обогревать помещение, да и заниматься уборкой в холоде не очень-то и хотелось. В оранжерею была проведена вода, и со скрежетом, повернув массивный кран, я чуть не подпрыгнула, когда в нём зашипело, забулькало, а потом полилась грязная жижа. Скорее всего, здесь была та же система, что и на кухне. Где-то находился примитивный насос, качающий воду из какого-то водоёма или резервуара. Я посмотрела на высокие окна и вздохнула, понимая, что мне не справиться. «Ваша светлость, я скажу мужчинам, они принесут лестницу, и можно будет вымыть окна и снять паутину», сказал Фрост, услышав мой вздох. «Они с радостью сделают это, а вы угостите их пивом». «Это было бы чудесно». Я с благодарностью посмотрела на старика. «Что с нашими печами?» «Они исправны, и вскоре здесь будет тепло», — ответил он и добавил. «Давайте я позову Мию. Она поможет вам». Он ушёл, а я прошлась между рядами кадок и ящиков. Нужно, чтобы завтра привезли земли, и желательно из-под деревьев, рыхлой, с перепревшей листвой. Она идеально подойдёт для моих роз. Чтобы вода в ведре окончательно не остыла, я решила вымыть печные изразцы и, забравшись на перевёрнутый ящик, взялась за работу. Особой грязи на них не было, лишь слой пыли, которая с лёгкостью устранялась с помощью влажной тряпки, и я настолько увлеклась уборкой, что даже тихонечко запела. Под весёлую песню двигаться хотелось быстрее, и, конечно же, я не устояла на ящике и, взмахнув руками, полетела вниз. Я даже испугаться не успела, как оказалась в крепких руках своего мужа и тихонечко охнула, когда он прижал меня к себе. Ваша светлость, возможно, оставить одну? В его внезапно охрипшем голосе зазвучал смех. Вы думаете, нет? – прошептала я, глядя на его губы. Мне кажется, вы или свернёте себе шею, или измажетесь мёдом и прилипнете к ступенькам. А, возможно, вывалитесь из окна, затевая очередную уборку, ответил он и аккуратно поставил меня на пол. Итак, что вы решили здесь выращивать моя неугомонная супруга? Розы, призналась я, всё ещё приходя в себя. Хэнни привезёт мне черенки из отцовского дома. Вы уже имели опыт выращивания роз? поинтересовался он, и я кивнула. Да, немного. Я кое-что помнила из прошлой жизни ведь работала в соответствующем месте. Но графу, конечно, озвучила иную версию. Я ухаживала за розами в саду. Что ж, если вам хочется заниматься этим, я перечить не стану. Филипп прошёлся по оранжереи и, остановившись у окна, сказал. Вот ещё что, Клара. Я хотел вам сказать, что не претендую на деньги, которые оставил вам отец. Оставьте их себе и распоряжайтесь по собственному усмотрению». «Филипп», — изумлённо протянула я, впервые называя его по имени. «Но вам они нужнее. Я думаю, что эти средства есть куда вложить». «Не спорьте со мной». Нерезко, но твёрдо перебил меня граф. «Это моё решение». «Вот это да». Узнав, что у меня есть приданное, я особо не радовалась и тут же мысленно попрощалась с ним, зная, что оно перейдёт в руки мужа. Но граф огорошил меня своим поступком, и теперь нужно хорошенько поразмыслить над внезапно свалившимся на меня счастьем. «Благодарю вас». Мне хотелось как-то показать, что я оценила его поступок, но не бросаться же на него с поцелуями. Решив, что лёгкого прикосновения будет достаточно, я подошла к Филиппу и взяла его руку в свои ладошки. «Я не знаю, как выразить свои чувства, но знаете. «Я считаю вас замечательным человеком, даже несмотря на то, что мы мало знакомы». Он молчал и смотрел своим обволакивающим взглядом, а потом, освободив руку, погладил меня по лицу. Его большая ладонь была тёплой и сухой, а прикосновение — приятным. «Ваша светлость!» Мия влетела в оранжерею и, увидев нас, смущённо опустила глаза. «Ой, прошу прощения». «Ты была у Полин?» — спросила я, отойдя от графа. «Как она?» «Девочка спит. Гуда дала ей настой ивовой коры», ответила Мия, и я снова посмотрела на графа. Полин приболела, у неё жар. «Как она?» — Филипп нахмурился. «Нужно послать за врачом». «Давайте не будем спешить», — успокоила я его. «Это похоже на обычную простуду». «Хорошо», — он внимательно посмотрел на меня. «Я доверюсь вам». Муж ушёл, а мы с Мией вымыли из разцы, подмели пол и расставили перевёрнутые ящики по местам. После обеда нужно заняться комнатой Хенни и обязательно устроить для Полин вечер сказок. За обедом мой взгляд постоянно устремлялся на сыр, нарезанный аккуратными пластинами. Я всё думала и думала, пока мне в голову не пришла одна простая, но очень интересная мысль. Сыры ведь готовят не только из коровьего молока, но и из козьего а также из овечьего. Если бы граф смог приобрести овец и коз, то это существенно разнообразит ассортимент производимого сыра. Я, конечно, понимала, что это не так просто, но идея была неплохой. А если вспомнить о специях, которые уже вполне вероятно завозили в страну из Индии, то это давало ещё одну возможность разнообразить вкусовые качества продукта. Проблема состояла в том, что заявить о своих смелых идеях я пока не могла, Не хватало ещё напугать мужа своими талантами. Я очень сомневалась, что женщины в это время были деятельными настолько, чтобы разбираться в таких вопросах. Нужно было для начала доказать свою состоятельность, а уж потом лезть к мужу с советами. Если он увидит мои успехи, то вполне может прислушаться и к моим словам. «О чём вы думаете, графиня?» Филипп обратил внимание на то, как я задумчиво ковыряюсь в тарелке. «Всё в порядке?» «О, да». Я вскинула на него глаза и неожиданно для себя предложила. «Вы не хотите присоединиться к нашему вечеру сказок?» «Вечер сказок?» Он удивлённо приподнял бровь. «Что это?» «Я хочу развлечь Полин, а Мия сказала мне, что Гуда рассказывает чудесные истории. Начала объяснять я, понимая, что, наверное, сморозила глупость. Вряд ли мужчине интересны эти нелепые забавы. Прошу прощения». «У вас, скорее всего, есть свои дела». «Я с удовольствием послушаю истории Гуды», — он улыбнулся мне и добавил. «Особенно, если моя жена будет сидеть рядом и в самых страшных моментах сжимать мою руку». Я тихо рассмеялась, чувствуя к нему нежность. Филипп умел шутить, и это очень импонировало мне. «Обещаю, что даже проведу вас тёмными коридорами», — тоже пошутила я, и граф улыбнулся ещё шире. Это избавило меня от малейших сомнений, графиня. Я ваш на этот вечер и, надеюсь, на последующие вечера тоже. Поднимаясь в комнату Полин, я снова думала о том, что мне достался удивительный мужчина, и это было невероятным везением. Во времена, когда с женщинами особо не церемонились, он казался сущим подарком судьбы. Нужно делать всё для того, чтобы наши отношения всегда оставались такими чтобы граф видел во мне не только жену, но и друга. Полин ещё спала, и, осторожно пощупав её лобик, я облегчённо выдохнула. Температуры не было. Дыхание её было глубоким, без хрипов, что не могло не радовать. Дай бог, чтобы это была действительно обычная простуда. Я подкинула в камин дров и, подоткнув вокруг девочки одеяло, тихо вышла. Когда я вошла в будущий покой Хенни, Мия уже была там. Девушка сняла шторы, балдахин с кровати и уже свернула ковёр. «Сейчас придут мужчины и заберут его», — сказала она и принялась дальше менять постельное бельё. Покрывало нужно заштопать, его поели мыши. «Думаю, моей кузине понравится здесь». Я прошлась по комнате, заглядывая в каждый уголок. «Комната просторная, светлая, и вид из окна хороший». Обстановка в ней почти не отличалась от того, что была в моей спальне. Лишь шкаф был, немного меньше, и отсутствовал столик возле кровати, что показалось мне не очень удобным. В комнате покойной графини я видела подходящий предмет мебели и решила перенести его сюда. Нужно лишь попросить кого-то из слуг. Энни будет хорошо и спокойно здесь. Уже никто не упрекнёт бедную девушку в куске хлеба. И мне станет намного веселее в её обществе. Ведь иногда хочется поговорить с кем-то, поделиться своими мыслями, переживаниями. С мужем мы ещё не настолько близки, и я ещё чувствовала некое смущение в его обществе, и кузина будет для меня отдушиной. Я взялась за тряпку и принялась помогать Мии. Нужно вымыть окна, вытереть пыль и вымести все углы, в которых собралась паутина. Погода снова начала портиться, и когда мы закончили с уборкой, дождь уже заливал окна серебристыми струями, размывая осенний пейзаж за окном. «Похоже, в этом году зима покажет себя», — недовольно проворчала Мия, складывая тряпки в деревянный таз. «Осень пришла с холодными ветрами, а они уж точно принесут с собой стужу». Слушая её ворчание, я подумала, что нужно позаботиться о зимних вещах, особенно для Полин. Ребёнку нужно выходить на свежий воздух, но для этого нужна подходящая одежда. После ужина я взяла земляничный джем, горку золотистых блинчиков, и отправилась к девочке, представляя, как она обрадуется сладкому сюрпризу от феи. Она уже проснулась и сидела в кровати с чашкой тёплого молока, а Мия суетилась возле камина. «Как ты себя чувствуешь?» Я присела на край кровати и сразу заметила, как загорелись глазки Полин. стоило ей увидеть джем и блинчики. «Болит голова», — сказала она и шмыгнула носом. «Ты была у травинки?» «Пришлось пойти и рассказать, что ты болеешь» вздохнула я. Она попросила передать волшебный джем, чтобы он помог тебе выздороветь. Малышка засияла, её личико порозовело от удовольствия, но ела она вяло и, осилив один блинчик, отодвинула от себя поднос. Я достала свой платок, заставила её высморкаться и удобно устроила на высоко поднятых подушках. В комнату вошла Гуда, неся медный чайник и, повесив его над огнём, сказала, «Девочке нужно сделать настой». Да и вам не мешало бы выпить травяного чая, ваша светлость». Тут же возле камина установили столик с чайными принадлежностями. Мия устроилась с шитьём возле кровати, Гуда уселась с вязанием почти у самого огня, и даже старый Фрост прихромал, чтобы послушать сказки поварихи. Я немного расстроилась, что с нами не было графа, но тут же одернула себя. Мало ли, какие дела у мужчины, на плечах которого столько проблем. Но стоило мне опуститься в старое скрипящее кресло, как дверь в комнату отворилась, и все засуетились, завидев Филиппа. «Я прошу вас, не стоит обращать на меня внимания», — засмеялся он и подошёл к кровати. «Добрый вечер, Полин. Мне сказали, что ты заболела». «Волшебный джем травинки поможет мне», — уверенно заявила малышка и опасливо натянула на себя одеяло. «Ты пришёл ругать меня?» «Разве я когда-то ругал тебя?» — граф погладил её по голове, Глаза девочки стали как блюдца. Я пришёл послушать сказки Гуды. «Сегодня будут сказки?» Полин высунулась из-под одеяла. «Я люблю сказки». «Только после того, как ты выпьешь лекарство. Гуда оставила вязание и бросила в закипевшую воду сбор трав из полотняного мешочка. Розмарин избавляет от дурных снов, мята отпугнёт злых духов, а вербена... «Привлекает любовь. В доме, где имеются веточки вербены, всегда мир и добро. А тебя эти травки избавят от болезни, заставят уйти её прочь». По комнате поплыл волшебный аромат, и граф опустился в кресло напротив меня, отчего ощущение уюта только усилилось. Шум дождя, треск поленьев, сладкий запах лета из чайника и большой мужчина — дающий чувство защищённости. Хотелось остановить это мгновение, запечатлеть в памяти и доставать холодными вечерами, чтобы отогреться. Гуда поднесла чашку с травяным чаем, и Полин вернулась на своё место. Она застучала деревянными спицами, и мы услышали её тихий спокойный голос. «Расскажу я вам историю о том, как три Никсы на праздник явились». «Кто такие Никсы, тётушка Гуда?» Девочка смотрела на неё с любопытством в горящих глазах. «Они злые?» «Никсы — это очень красивые девушки», — ответила Гуда, не переставая ловко орудовать спицами. «С белоснежной кожей и длинными золотистыми волосами. Но если присмотреться, то можно заметить, что у них зелёные, как болотный мох, зубы и мокрые пятна на одежде». Говорят, что вместо ног у них рыбий хвост, который они старательно прячут под длинными платьями. Но иногда они отбрасывают его, чтобы выйти на сушу. Все уставились на повариху, ожидая продолжения этой истории, а я подняла глаза и поймала взгляд Филиппа, обращённый на меня. Он смотрел с интересом, словно ему нравилось наблюдать за мной. И это было чертовски приятно. «Однажды, осенним вечером...» Голос Гуды звучал размеренно, отрезк поленьев добавлял ему загадочности. Когда весёлые горожане в конце сбора винограда танцевали и веселились на зелёной траве на берегу реки, к ним внезапно подошли три девушки. Они были облачены в платья ослепительной белизны, а их светлые локоны покрывали венки из свежих водяных лилий. Трудно было сказать идут они по земле или плывут над ней. Незнакомки принялись танцевать с остальными, и молодые парни зашептались между собой, ведь они никогда не встречали таких хороших танцорок. Когда танцы завершились, все сели в круг, и три девушки начали петь, да такими красивыми голосами, что глаза всех присутствующих были устремлены на них, так что никто и не заметил наступления ночи. Все очень удивились, когда часы пробили полночь. Девушки о чем-то пошептавшись, попрощались со всей компанией и скоро исчезли. Это были они? Никсы? Полина вытаращила свои глазки, полные любопытства. Ты выпила свой чай? Гуда подняла голову, и девочка тут же принялась за питье. Вот так. Молодец. Я тоже взялась за свой чай с удовольствием вдыхая чудесный аромат, а Филипп по своей привычке смотрел на огонь. На следующий вечер, когда поднялась луна, они вернулись. Спицы вновь застучали, убаюкивая и расслабляя. Молодые люди тут же поспешили к ним, приглашая на танец. Ночь была душной. Одна из девушек сняла свои перчатки и попросила парня подержать их. Когда часы пробили двенадцать, Девушки вздрогнули и поспешили прочь, но одна спросила, «Где мои перчатки?». Но молодой человек их не отдал, оставив себе как залог любви, так что девушке пришлось уйти без них. Влюблённый парень бросился вдогонку, желая узнать, где живёт прекрасная девушка. Они шли дальше и дальше, но когда оказались у реки, девушка прыгнула в воду, и исчезла. Но юноша не хотел уходить. Он сел у реки, ожидая её возвращения. «Она вернулась?» Мия оторвалась от шитья и зацокала языком, выражая своё возмущение. «Что за глупый парень?» «Почему же глупый?» граф посмеивался, слушая рассказ Гуды. «Он просто влюблён». «Все влюблённые делаются дураками», фыркнула Мия, и все рассмеялись. «Это я вам точно говорю». «Что же дальше?» нетерпеливо воскликнула Полин, и Гуда продолжила. Никса вылезла из воды и стала требовать у парня свои перчатки. Её зубы стали острыми, а когти длинными. Тогда он схватился за железную пряжку и крикнул. «Злобный Никсы! Вы в воде, я на суше! Я в воде, вы на суше!» После этого Она исчезла, и больше этих девушек никогда не видели. А перчатки, оставшиеся у парня, каждый день приносили ему два золотых гульдена. Они выпадали, стоило юноше встряхнуть волшебную вещь. «Я запомню это заклинание и буду вспоминать его возле пруда», — сонно произнесла Полин и громко зевнула. «Чтобы Никсы оставили мне перчатки с гульденами». Её головка откинулась на подушке, и Мия тут же поправила их, чтобы девочке было удобно. «Я добавила немного ромашки и хмеля в её чай», — объяснила Гуда. «Девочке нужен хороший сон». «Что ж, тогда нам стоит тоже отправляться в кровати», — тихо сказал граф, чтобы не потревожить Полин. «Прошу вас, графиня». Он протянул мне руку, и я встала, опершись на неё. У меня самой отчая и голоса Гуды слепались в глаза. «Я сегодня останусь с Полин», сказала я, и он кивнул, соглашаясь. «Да, так будет лучше». На секунду граф наклонился ко мне и шепнул. «Если вдруг этой ночью сюда заглянут ужасные Никсы, я с удовольствием спрячу вас в своей комнате, графиня». «Я буду иметь это в виду?» Я улыбнулась мужу, И между нами вспыхнуло понимание. Я принимала его тонкие намёки, и это нравилось ему. Филипп пожелал всем спокойной ночи и вышел, а я попросила Мию принести мне ночную сорочку. На душе пели птички. «Я не уверена, что мы поступаем правильно». Лизбет была бледна, её глаза неестественно блестели, и фрау Гертруда с недовольством поглядывала на дочь. «Прекрати выдавливайте из себя слёзы, иначе твои глаза превратятся в красные щёлки!» — прошипела она, кутаясь в тёплую накидку. «Мы пытаемся спасти нашу жизнь!» «Ценой моей жизни!» — огрызнулась Лизбет и отвернулась к окну. «Хватит! Сколько можно обсуждать одно и то же!» Фрау Гертруда раздражённо наклонилась к дочери и принялась щипать её за щёки. «Ты со своим бледным лицом похожа на покойника!» Экипаж остановился, и женщины нервно переглянулись. «Веди себя достойно!» Фрау Гертруда погрозила дочери пальцем и повернулась к распахнутой двери, которую придерживал слуга. «И покусай губы!» Женщины вышли из экипажа и восхищенно уставились на дом баронессы Урсулы ван Гессен, величественно возвышающийся над каналом с серой, покрытой желтыми листьями водой. Это было воистину шикарное строение с великолепным парадным входом и идеально выкрашенным фасадом. Он ослеплял своей белизной и резко контрастировал с красной куполообразной крышей. «Какая красота!» — протянула фрау Гертруда, и её глаза вспыхнули алчным огнём. «Боже, как же ей хотелось жить в подобной роскоши!» «Посмотри, Лизбет, ты тоже можешь иметь такой дом!» Лизбет тоже залюбовалась величественным зданием. Но одно дело быть хозяйкой подобной роскоши, а другое — быть женой старика. Они поднялись по широким ступеням, и фрау Гертруда постучала в двери медным кольцом, которое держал во рту оскалившийся лев. Даже промозглая погода не могла испортить ей настроение, и согретая своими радужными мечтами, она нетерпеливо глядела на закрытую дверь. Наконец она распахнулась, и высокий и важный слуга с высокомерным ожиданием уставился на них порыбьи холодным взглядом. Мы приглашены на ужин к баронессе. Стараясь держаться с достоинством, сказала фрау Гертруда и добавила. «Фрау Гертруда Ван Мейер и её дочь Лизбет. Прошу». Мужчина отошёл в сторону, пропуская их, и женщины, волнуясь, переступили порог. Пока слуги помогали им снять верхнюю одежду, мать с дочерью, чуть ли не раскрыв рты, разглядывали богатое убранство дома. Ведь в нём действительно было на что посмотреть». Арочные проходы украшали галереи коридоры и, похоже, опоясывали весь дом, убегая вглубь из огромного холла с камином. Одно лишь количество свечей, освещавших холл, говорило о немалом достатке хозяйки этого дома. Лизбет завистливо вздохнула, вспомнив, что баронесса Урсула была вдовой, но она ведь не могла ждать, пока Викон скончается, чтобы заполучить его деньги. «Может, старый хряк проживет до ста лет?» Камин пылал, распространяя тепло, и его начищенная решетка сияла золотом, а из разцвет темного шоколадного цвета привлекали взгляд изящным выпуклым рисунком. Ковер посреди холла и элегантная мебель у стен вызывали восторг своим качеством. Элизабет подумала, что они с матушкой тратят в год значительно меньше, чем стоят все эти вещи. Добро пожаловать, фрау Гертруда. Женщины подняли головы и увидели баронессу, спускающуюся по лестнице. Она выглядела величественно и надменно, а её гордо расправленные плечи заставили женщин тоже приосаниться. «Для нас это такая честь!» — воскликнула фрау Гертруда, глядя на баронессу заискивающим взглядом. «Благодарим вас за приглашение. Мы восхищены вашим домом!» Пожилая женщина подошла к ним, и её взгляд скользнул по Лизбет. «Сколько тебе лет, дитя?» «Двадцать». Лизбет потупилась и сделала Книксон Поклон с приседанием, как знак приветствия или благодарности со стороны девочек и девиц. «Ты должна быть уже замужем!» Баронесса недовольно поджала губы. «Сегодня на ужине будет присутствовать фрау Ван Руиш с дочерью Агнес. Ей восемнадцать». Фрау Гертруда престыжно молчала, алисбет взмолилась Богу, чтобы Виконту приглянулась эта Агнес, а её оставили в покое. «Все гости уже собрались в гостиной. Прошу вас следовать за мной». Баронесса проплыла мимо них, оставляя за собой ароматный шлейф розовой воды, и женщины последовали за ней. В гостиной со стенами пурпурного цвета и тяжёлыми диванами, обтянутыми тёмным бархатом, находились приглашённые на ужин — и баронесса представила всех, начав со своего брата. «Фрай Лизбет, прошу вас и вашу матушку подойти ближе», сказала она, и девушка сделала несколько шагов к старику, стоявшему возле камина. Баронесса улыбнулась ему и громко произнесла, «Мой брат Виконт Альберт ван Гобель, а это фрау Гертруда ван Мейер и её дочь Лизбет». Да он ещё и глух. Лизбет постаралась улыбнуться ему как можно любезнее и протянула руку для поцелуя. «Мне приятно лицезреть столь прекрасную Фрай», — визгливым голосом произнёс Виконт и приложился к ручке мокрыми губами. «Я восхищён». Он был одет в чёрную бархатную курточку, панталон, нависающий над узловатыми коленями и белые чулки, — Кожаные туфли с огромными пряжками, казалось, были велики ему, но, возможно, такой вид им придавали длинные носы. На шее Виконта красовался жесткий круглый стоячий воротник, мельничный жорнов, который давно вышел из моды, и его носили только старики. От него пахло табаком и несвежей одеждой, от чего Лизбет чуть не сморщилась. Но, заметив внимательный взгляд баронессы, сдержалась. «А это?» «Фрау Ван Руиш и её дочь Агнес». Хозяйка подвела их к женщинам, смущённо застывших на одном из диванов. «Агнес, милочка, познакомься с Лизбет. Она немного старше тебя». Фрау Гертруда чувствовала себя неловко. Зачем она всё время делала акцент на возрасте её дочери? Намекала, что есть кандидатура лучше? Неприятная ситуация. Она никак не ожидала, что здесь будут другие девицы. Агнес поднялась и приветливо улыбнулась Лизбет, показывая мелкие зубки. Девушка была похожа на фарфоровую куклу своими белокурыми волосами и голубыми глазами в пол лица. Скромное платье отлично сидело на ее аккуратной фигурке, а волосы покрывал накрахмаленный чепчик. Эдакая жеманница. Лизбет тоже улыбнулась ей кислой вялой улыбкой и отвернулась, когда баронесса сказала: "А это граф Леопольд Ван Дильц". Его отец, Ландграф, был лучшим другом нашей семьи. Упокой, Господь, его душу». Лизбет подняла голову и провалилась в омут тёмных глаз, которые смотрели на неё с интересом, и в их глубине сверкали острые грани скрытой жестокости. Какой мужчина! Чёрные, как вороново крыло, волосы, тонкие усики и аккуратная бородка делали его похожим на испанского гранда — Худощавое тело разительно отличалось от обрюзглой фигуры Виконта, а руки, унизанные перстнями были сильными и жилистыми. «Фрау Гертруда?» — граф поцеловал руку матушки и повернулся к девушке. «Фрая Лизбет. Когда его пальцы коснулись пальцев Лизбет, она вздрогнула, ощутив миллион иголочек, пронзивших её тело, а горячие губы, скользнувшие по коже, заставили затрепетать её бедное сердечко. В гостиную вошёл слуга, и объявил, что стол к ужину накрыт. Баронесса пригласила всех пройти в столовую, и Лесбет чуть не рассмеялась от радости, когда Виконт предложил свою руку Агнес. «Вы позволите сопроводить вас?» Девушка вспыхнула, услышав рядом с собой голос Леопольда, и оперлась на предложенную руку. Фрау Гертру шла позади в обществе фрау Руиш и с волнением наблюдала за происходящим. Виконт выбрал эту чертову баллонку Агнес. Это уже было понятно по лицу её спутницы, которая довольно улыбалась, вручив свою дочь богатому старику. Взгляд Гертруды переместился на графа, и она уже более внимательно оглядела его. Хороший костюм, перстень, ухоженный вид. Нужно узнать о состоянии его дел и что этот граф имеет за душой. А главное — сказать Лизбет, чтобы она не лелеяла надежды раньше времени. Он мог оказаться нищим, как и муж Клары. Какой тогда толк от его титула? «Я слышала, что ваша падчерица вышла замуж», баронесса подняла глаза от тарелки и посмотрела на фрау Гертруду. «Забыла, как её?» «Карла». «Клара», — с готовностью ответила женщина, заискивающе глядя на хозяйку дома. «Да, её мужем стал граф Филипп ван Ройльс. Она совсем недавно отправилась в его дом». «Ван Ройльс?» — Леопольд удивлённо вскинул брови. «Его земли соседствуют с моими землями». «А не тот ли это граф, сестра которого сбежала от мужа к вашему отцу?» Насмешливо поинтересовалась баронесса, Леопольд жестко усмехнулся. «Именно. Давайте не будем говорить о них, баронесса. К чему эти грязные разговоры в столь приятном обществе?» Он обвёл взглядом всех собравшихся, задержав его на Лизбет. Тем более при молодых фрай. Его чуть не передёрнуло от воспоминаний о Марте ван Роэльс, которую похитил отец. Сколько проблем было с этой женщиной. Если бы не вмешательство принца, неизвестно, чем бы всё закончилось. Зато теперь все думают, что Марта сбежала к ландграфу по собственной воле. «Да, вы правы, граф», — баронесса улыбнулась ему и посмотрела на своего брата, который что-то тихо говорил, покрасневший Агнес. В её глазах читалось удовлетворение. Фрау Гертруда с удовольствием послушала бы эту занимательную историю о сестре графа Ройльса, но лезть с расспросами было бы верхом бестактности, поэтому она вежливо поинтересовалась. «У вас, наверное, большое поместье, ваша светлость?» «Да», — Леопольд горделиво приподнял подбородок. «Одно из самых больших в герцогстве. Гнездо Ворона. Старинное поместье на берегу реки с роскошным домом и оленьим парком». Глаза Лизбет загорелись при этих словах, и она зыркнула на мать, которая тоже воспряла духом. Как было бы хорошо, если бы этот красавчик-граф стал ухаживать за ней. Тогда сбылись бы все мечты — молодой привлекательный муж и богатство, которого они с матушкой так жаждали. Когда ужин закончился, и все засобирались по домам, неожиданно для фрау Гертруды к ней подошёл граф Вандельц и вежливо спросил. «Фрау Гертруда?» «Могу ли я завтра нанести визит вам и вашей дочери?» «Мы будем очень рады видеть вас в своём доме!» Женщина чуть не задохнулась от радости, не веря в такую удачу. «Это такая честь для нас! Ждём вас к ужину, ваша светлость!» Лизбет вспыхнула, услышав его слова, и когда Леопольд взял девушку за руку, задрожала от чувств, переполнявших её. Граф прикоснулся губами к пальчикам Лизбет, и его хищные тёмные глаза пробрались прямо к её душе, заставляя сердечко колотиться с невероятной силой. «До встречи, фрай Лизбет», — холодно произнёс Леопольд, но она не могла не заметить пламени, бушующего в его глазах. «Господи, матушка, как же я рада, что мы поехали на этот ужин!» — воскликнула Лизбет, сидя в экипаже. «Граф Ван Дильц такой, такой...» «Умерь свой пыл, милочка», — наставительно сказала фрау Гертруда, хотя её саму распирала от радости. «Не хватало ещё спугнуть такую крупную рыбу». «Не спугнём, матушка, не волнуйтесь», — горячо заверила её дочь. «Уж этого шанса я точно не упущу». «Правильно, дорогая. Ты лучше вспомни, как противилась и не хотела ехать к баронессе». Мать подняла глаза вверх и прошептала короткую молитву. «Неужели Бог смилостивился над нами? Спасибо тебе, Господи!» В приподнятом настроении они находились и весь следующий день, суетливо заглядывая на кухню, где слуги готовили ужин, на который пришлось хорошенько потратиться. Огромный окорок, маслины, белый хлеб, пирог с ягодами и, конечно же, засахаренные фрукты и орехи, несмотря на то, что их могли себе позволить только состоятельные люди. Но не встречать же графа чечевичным супом в самом деле. Тем более у хозяек этого дома были большие планы на молодого Леопольда Вандильца. Лизбет перебирала платье, не зная, какое надеть, чтобы вскружить голову гостю, и остановилась на нежно-розовом, отделанном кружевом с милыми бантиками по шнуровке. В нём она будет выглядеть очаровательной и цветущей. Волосы девушки служанка разделила на прямой пробор по обеим сторонам лица, Выпустила короткие локоны, а сзади заплела косы и уложила их в узел, перевитый ниткой жемчуга. Сверху Лизбет надела плоскую круглую шапочку и довольно посмотрела на своё отражение в зеркале. «Хороша». Когда возле их дома остановился экипаж графа, женщины так разволновались, что пришлось даже воспользоваться нюхательными солями. «Сядь в гостиной за вышивкой», — приказала дочери фрау Гертруда. «И будь вежливой, но отстранённой». «Я не умею вышивать!» — воскликнула Лизбет, теребя рукава своего платья. «Вы забыли, матушка?» «Нет, не забыла!» Женщина всунула ей в руки корзинку со швейными принадлежностями. «Вот, это забыла твоя сестрица. Возьми пяльцы и делай вид, что вышиваешь!» Раздался стук в дверь, и фрау Гертруда подтолкнула служанку, которая складывала возле камина принесённые дрова. «Оставь! Не слышишь, стучат!» Девушка бросилась к дырям, а женщина уселась на софу, чинно сложив руки на животе. Граф Ван Дильц появился в гостиной как чёрный ворон, что очень соответствовало названию его поместья. Вся его одежда была тёмного цвета, а волосы и борода лишь добавляли сходство с мрачной птицей. «Добрый вечер, фрау», — произнёс он, и Лизбет поблагодарила Бога, что в гостиной было мало света. Её щёки залили маками, выдавая всё чувство и чаяния молодой девушки. «О, ваша светлость!» Фрау Гертруда вскочила с софы и поплыла к нему, протягивая пухлые ручки. «Мы рады вас видеть!» Лизбет тоже встала и стыдливо опустила глаза. «Добро пожаловать, ваша светлость!» Леопольд обошёл фрау Гертруду и приблизился к девушке, пожирая её всё тем же хищным взглядом. «Вы прекрасно выглядите, фрая Лизбет!» сказал он и взглянул на вышивку, небрежно брошенную на софу. «Вы рукодельница? Какая чудесная работа!» «Благодарю вас», прошептала смущенная Элизбет, становясь ужасно неповоротливой и косноязычной в его присутствии. Фрау Гертруда поспешила дочери на помощь и предложила графу вина, пока слуги накрывали на стол. Леопольд устроился у камина и, сжимая в руке ножку бокала, пробежался внимательным взглядом по комнате. И так. Женщины явно испытывали нужду, и некогда прекрасный дом приходил в упадок. Что ж, это к лучшему. Он может предложить фрау Мейер достойное содержание за руку её дочери. Граф посмотрел на Лизбет и подумал, что она вполне подойдёт на роль его жены. Молодая, не дурна собой и, самое главное, не имеющая родственников, кроме матери. Жениться на красивых вдовушках Леопольд не хотел, желая иметь в своей постели чистую, нетронутую девицу, поэтому сразу согласился на приглашение баронессы Урсулы ван Гессен. Она предложила ему присутствовать на ужине, где будут две молодые фрай детородного возраста. Агнес не понравилась графу сразу, напомнив вздобную булку, а вот Лизбет вполне подходила под его требования. В последнее время Леопольд часто задумывался о наследниках, тем более младший брат — явно имел виды на титул «чёртов щенок». Лицо Леопольда потемнело при воспоминании о брате. Убить его, что ли? Тогда многие проблемы рассосутся сами собой. Никто больше не станет претендовать на титул, а наследство останется в одних руках. Да, избавиться от неуравновешенного сопляка — не худшая идея. Кроме них с братом, покойный ландграф наплодил лишь девчонок, одна из которых теперь жила в доме Ван Ройльса. Но ублюдки его отца, тем более женского пола, никогда не смогут претендовать на наследство. Лизбет несмело улыбнулась Леопольду, заметив его пристальный взгляд, и он улыбнулся ей в ответ. Весь день я находилась в радостном ожидании Хенни. Они с бароном должны были прибыть ближе к ночи, и комната кузины уже сияла чистотой, готовая встретить свою хозяйку. Граф уехал по своим делам, Гуда занималась стряпнёй, а мы с Мией устроились в комнате Полин с тканью от старых платьев. Девушка уже вычистила её, а кое-какую и постирала, обнаружив пятна или залежалые места. Я надеялась, что барон привезёт мне новости о новинках моды, и решила разобрать этот ворох, разложив всё по отдельности. Кружева мы сложили в отдельный сундучок, и Мия отставила его в сторону, чтобы позже забрать и прокипятить в молоке пожелтевшую от времени красоту. Пояса, ленты и тесьму мы свернули в тугие рулончики, а перчатки разобрали на пары. Полин восхищенно разглядывала шкатулки с отделкой, которая когда-то украшала платье и запускала пальчики в блестящие пуговки, серебряные крючки и остальные безделушки. Девочка шмыгала носом, но температуры у неё не было, а если и была, то небольшая, что не могло не радовать. «Ты хочешь новое платье?» — спросила я, и глазки Полин загорелись. «Платье? Настоящее красивое платье?» «Как у принцессы», — важно заявила я, и она замерла, глядя на меня огромными глазами. «Ты можешь сама выбрать себе ткань, из которой будет сшито твоё платье». «Вот эту!» — Полин потянула бархат изумрудного цвета. «Я буду как травинка». Оставалось лишь благодарить давно почившую хозяйку сего великолепия. Помимо роскошных нарядов из атласа, тофты, муара, газа и тонкой шерсти, у графини была уйма льняных и батистовых сорочек, которые можно было украсить нежной вышивкой и подарить им новую жизнь. Но когда я увидела женские сапоги, найденные Мией в сундуке с обувью, у меня случился приступ восторга. Они были чудесны. Из мягкой темной кожи с узким голенищем и небольшим отворотом, украшенным плотной тесьмой. Можно было спрятать свои побитые жизнью и временем башмаки и надевать на прогулки эти симпатичные сапожки. Звонкий лай раздался так неожиданно, что Полин чуть не упала с кровати, увлечённо роясь в пуговках. «Что это?» «Я не знаю», — Мия удивлённо пожала плечами. «Похоже, что в доме щенок». «Щенок?» Полин моментально позабыла о шкатулке и засуетилась в скомканных одеялах. «Можно мне посмотреть? Ну, пожалуйста!» Сначала нужно одеться. Я поднялась и пошла к двери, желая разобраться с какофонией которая творилась внизу. «Мия, одень Полин и спускайтесь вниз». Уже спускаясь по лестнице, я увидела Фроста, который громко ругался, бегая за грязным щенком со скоростью пули, носившимся по холлу. «Что случилось?» Я сбежала вниз и остановила охающего старика, который держался за поясницу. «Откуда эта собака?» «Я не знаю, ваша светлость», — воскликнул бедняга, с трудом разгибаясь. «Я привёл мужчину, чтобы они вымыли окна в оранжереи, и как только открыл дверь, этот гадёныш юркнул между ног и оказался в доме». «Ничего, Фрост, сейчас разберёмся», — улыбаясь сказала я, выискивая глазами спрятавшегося щенка. «А вы лучше проследите за работой в оранжереи». «Хорошо, ваша светлость», — вздохнул старик и добавил. «Будьте осторожнее, этот малец может цапнуть вас». «Не волнуйтесь, я буду осторожна». Как можно теплее, ответила я, и Фрост, кряхтя, отправился наблюдать за работой слуг. «Где же ты есть?» Я принялась заглядывать под мебель, почти ползая по полу, но щенка не было видно. «Я всё равно тебя найду, вылез лучше сам». «Какая приятная встреча!» Перед моим носом появились начищенные сапоги, и, неловко вскочив, я оказалась лицом к лицу с мужем, хотя, если быть точнее, уперлась взглядом в его солнечное сплетение. «Могу я узнать, что вы только что делали, графиня?» Я подняла голову и поняла, что он смеётся. Мефистофельские черты потеряли свою резкость, и граф казался таким приятным, таким располагающим к себе. В его глазах появились уже знакомые мне тёплые искры — и мой взгляд прилип к его полным, немного обветренным губам. «Вы смотрите на меня, как кошка на блюдце с молоком». Его тихий, внезапно охрипший голос привёл меня в чувство. «Я задал вам вопрос, Клара». И «Я... я...» Мне пришлось тряхнуть головой, чтобы избавиться от остатков наваждения. «Искала собаку». «Да...» Филипп прикоснулся к моему локону и слегка потянул за него. «Разве у нас есть собака?» В этот момент снова раздался звонкий лай, и мы увидели щенка, который выполз из-под шкафа и, навострив уши, смотрел на нас с весёлым любопытством. Он был ужасно грязным, со свалявшейся шерстью и облезлым хвостом, но я тут же влюбилась в хитрые глазки-пуговки этого сорванца. «О мой бог!» — воскликнул Филипп, приседая. «Откуда ты взялся?» Фрост сказал, что щенок заскочил в дом совершенно неожиданно, — сказала я и осторожно поинтересовалась. «Мы же не выгоним его на улицу». «Это мой блинчик!» С лестницы скатилась Полин и упала возле щенка на колени. «Правда?» Она повернулась к нам и, не моргая, с мольбой уставилась на Филиппа. «Вы вьёте из меня верёвки!» Тяжело вздохнул граф и воздел руки к небу в шутливом жесте. «Только прошу вас, вымойте это чудовище!» «Спасибо, спасибо!» Полин потянулась к щенку, но Мия подхватила её на руки и заворчала. «Не нужно трогать его. Откуда же ты явился, приблуда?» «Это не приблуда, а блинчик», — девочка повернулась ко мне и спросила. «Можно он будет жить в моей комнате?» «Возвращайся в постель, а блинчик должен поесть и принять ванну», — сказала я и покачала головой. «Похоже, мне придётся заняться этим грязнулей». Пёс тявкнул и завилял хвостом. Ваша светлость, я прошу вас зайти ко мне в кабинет. Филипп поднялся и посмотрел на меня странным долгим взглядом. Не задерживайтесь. Он покинул холл, и глядя в его удаляющуюся спину, я почему-то занервничала, что он хочет сказать мне. Новый жилец Тёмного ручья будто почувствовал, что ему уже ничего не угрожает, и весело побежал за мной на кухню. Э, ты ещё что такое? воскликнула Гуда, увидев щенка. «Ваша светлость! Кто притащил это чудовище?» «Теперь это блинчик», — рассмеялась я и, указав собаке на закуток возле очага, сказала, «Прошу вас, покормите его. Я приду позже и приведу его в порядок». К нашему удивлению, щенок послушно улегся на указанное ему место и положил кудлатую голову на лапы. Оставив его на попечение гуды, я направилась в кабинет, немного тревожясь и волнуясь. Граф что-то записывал в расчётную книгу, но когда я вошла, сразу поднялся и, обойдя стол, подошёл ко мне. «Клара», — мягко сказал он, беря мои руки в свои. «Я хотел поблагодарить вас за Полин». «Не стоит». Мне стало неловко, и я немного смутилась. «Я ещё ничего не сделала». «Вы сделали достаточно за столь короткое время». Он не отпускал мои руки, а я и не была против, с удовольствием ощущая их силу и тепло. Но это не всё. Да, мы были так близко, что я видела янтарные крапинки на чёрной радужке его глаз и лучики морщинок в их уголках. Что же вы хотите мне сказать? Я хочу пригласить вас. Он будто обволакивал меня своим голосом. На ужин. Завтра. В моей комнате. О. Всё, что смогла сказать я, растерявшись от столь откровенного предложения, и он тихо засмеялся, глядя на меня. «Вы можете не бояться, что я накинусь на вас в порыве страсти, графиня. Мне хочется, чтобы вы привыкали ко мне всё сильнее». По мне принеслась волна лёгкой дрожи от его голоса, от запаха чистого мужского тела и этих глаз, проникающих так глубоко, что становилось нечем дышать. «От него будут красивые дети». Эта мысль буквально пронзила меня. «Дети». В той жизни, о которой не хотелось вспоминать, я так мечтала о детях, а теперь мне дали второй шанс построить то, что так безобразно развалилось, оставив неприятный привкус лжи и предательства. «Я с удовольствием поужинаю с вами, даже на крыше дома». Я почувствовала какое-то странное облегчение, принимая то, что мой муж предлагал мне. Так и должно быть. Какое очаровательное согласие. Филипп откровенно веселился. Я добился расположения собственной жены? Ну, я бы не спешила с выводами. Я, кокетливо взмахнула ресницами и, освободив свои руки, быстро вышла из кабинета, слыша за спиной его бархатистый смех. Я сидела у горящего камина в ожидании, когда за окнами раздастся грохот подъезжающего экипажа. Не могла же я спать в такой волнующий момент. Мия, Гуда и Фрост тоже не спали и сновали по дому, как ночные привидения. Граф был рядом, он сидел напротив и читал какой-то философский трактат. У меня уже ослепались глаза, но я не сдавалась, и чтобы отвлечься, поглаживала блинчика, лежащего рядом. Щенка было совершенно не узнать. Оказалось, что он белый, с чёрной грудкой и одним тёмным носочком на задней лапке. Я даже улыбнулась, вспомнив, как отмывала его в глубоком корыте. Вместе с ним искупалась и я, выйдя из прачечной в насквозь мокром платье. В чистом виде блинчик завоевал расположение и Мии, и Гуды, и даже старика Фроста, который поначалу не узнал в этом красавчике грязного сорванца, ворвавшегося в дом. «Мне придётся нести вас в спальню на руках. Филипп оторвал взгляд от книги и посмотрел на меня. «Вы сейчас уснёте». «Я должна дождаться кузину. Мне стоило огромных усилий, чтобы сдержаться и громко, не по зевнуть. Что же я буду за хозяйка, если отправлюсь спать?» «Уверен, вы будете замечательной хозяйкой, если даже начнёте клевать носом, встречая свою кузину», пошутил Филипп и посмотрел на тёмное окно кажется, приехали. Действительно, теперь и я услышала стук копыт и скрип экипажа. Наконец-то. Поправив прическу и пригладив немного помятую юбку, я вышла в холл, слыша за собой шаги графа. Блинчик, как привязанный, бежал рядом, виляя пушистым хвостом и пытаясь схватить меня за подол. Просто распахнул дверь, и я сразу же увидела кузину, которая была немного бледной, но вполне бодрой и весёлой. «Хенни!» Я бросилась к ней, и мы крепко обнялись. «Я так скучала по тебе». Удивительно, что за короткое время эта девочка стала мне родной. Будто это не настоящая Клара, а я провела с ней детство и юность. Наверное, именно так встречаются родные души. Она стояла такая хрупкая и тоненькая в своём старом плаще и торчащем чепчике, что у меня защемило сердце. «Завтра же займёмся новыми нарядами». «Теперь...» «Я должна звать тебя Ваша Светлость?» — засмеялась кузина, разглядывая холл. «Какой большой дом!» «Добро пожаловать, Фрайхенни!» Граф подошёл ближе, и кузина смущённо присела в Никсоне. «Благодарю вас за то, что приютили меня. Вы даже не представляете, что это значит для такой бедной девушки, как я». «Отчего же? Очень даже представляю!» — мягко и дружелюбно ответил Филипп и могу вас заверить, что в этом доме вас никто не обидит. Я не знаю, как выразить вам свою признательность. Просто радуйте мою жену своим присутствием, дорогая, этого достаточно». Филипп поцеловал ей руку, и Хенни вспыхнула. «Я буду счастлива, если моя помощь понадобится графине». В дверях показалась чья-то крупная фигура, и я с изумлением узнала в ней Либби. «Господи, Либби приехала с тобой?» — воскликнула я с радостью, глядя на служанку. — Но как мачеха её отпустила? — Деточка, — вздохнула Либби и тут же поправилась. Э -э — Ваша светлость. Фрау Гертруда была рада избавиться от лишнего рта. Скажу вам откровенно, если фрая не найдёт себе богатого мужа, разбегутся и остальные. — Что ж, я очень рада, что ты приехала. У меня потеплело на душе, словно вокруг меня потихоньку собиралась семья — И неважно, что я была графиней, а эти люди — обычными слугами. «Иди-ка сюда, познакомься с нами», — позвала её Гудда, и Ли бездовольным лицом направилась к любопытной троице, замершей в стороне. «Ливен?» — голос графа прозвучал удивлённо. «Ты весь вымок. Что случилось?» Барон действительно был мокрым, и с его шляпы стекала вода. Он снял её и сказал, «Мне пришлось пересесть на лошадь. Подъезжая к воротам тёмного ручья, я увидел силуэт всадника, освещенный его же масляным фонарём. Он явно что-то вынюхивал, и я подумал, что, возможно, это кто-то из соседнего поместья. Но ночному визитёру удалось скрыться, хотя я сразу бросился в погоню. Неужели отпрыски вандильца снова замыслили пакость? Граф потемнел от гнева, и в этот момент я поняла, что мой муж может быть суровым и жёстким. «Если я поймаю хоть кого-то из их проклятого племени, разорву на куски». И заметь, он появился, как только пригнали коров. Барон снял плащ и вместе со шляпой передал их Фросту. «Разве так ведут себя аристократы? Шайка разбойников. Пойдём в мой кабинет». У Филиппа испортилось настроение, и мне вдруг стало страшно. Какого чёрта они ошиваются здесь? Мало зла причинили этому семейству. «Да, я бы с удовольствием чего-нибудь выпил», — кивнул Ливен и повернулся к нам. «Ваша светлость, фрау Хенни, мы вынуждены покинуть вас». «Да, конечно». Я взглянула на мужа и решила, что сейчас не время для расспросов. Вряд ли ему понравится, что я лезу в мужские дела. «Я проведу кузину в её комнату». Граф заложил руки за спину и с лицом мрачнее тучи скрылся в тёмном коридоре, а барон пожелал нам спокойной ночи и только потом отправился следом. «Что-то случилось?» Хенни растерянно взглянула на меня. «Граф вне себя от злости?» «Я сама толком ничего не знаю», честно призналась я, «но думаю, что мужчины разберутся». «Ваша светлость может накрыть на стол?» предложила Мия, сочувственно глядя на Хенни. «Фрай, наверное, проголодалась в пути». «Я бы с удовольствием что-нибудь съела», — смущаясь, согласилась кузина, и я воскликнула. «Боже, Хенни, прости меня. Я совсем не подумала, что вы голодные». «Ничего страшного. Я тебя прекрасно понимаю». «Отнесите что-нибудь в кабинет графа», — попросила я женщин и добавила. «А моя кузина перекусит у себя в комнате». «Я мигом, ваша светлость», — воскликнула Мия и исчезла в коридоре. «Я тоже могу помочь». Либби взглянула на Гуду и так и внула. «Пойдём со мной, и для тебя работа найдётся». Увидев свою комнату, Хенни не удержалась и расплакалась. «Милая моя Клара, я всю жизнь буду благодарна тебе». Прекрати сейчас же», — шутливо прикрикнула я на неё. «Теперь тебе нужно не плакать, а вздохнуть полной грудью. Ты свободна». «О, да, мне даже не верится, что я покинула тюрьму чёртовой Гертруды» улыбнулась сквозь слёзы кузина. «Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, и я обязательно ею воспользуюсь». Я усадила её на кровать и, еле сдерживая нетерпение, спросила. «Ты привезла черенки?» «Да, их нужно положить в холодное место». Хэнни попыталась подняться, но я остановила её. «Сейчас придёт Мия, и мы ей скажем, что сделать с ними». «Но зачем тебе розы сейчас?» удивлённо поинтересовалась кузина. «Разве они укоренятся в холодной земле?» «Энни», — я схватила её за руки, «мы с тобой посадим их в оранжереи и разведём настоящий розарий». «Здесь есть оранжерея?» — восхищённо протянула она, не сводя с меня больших глаз. «Здесь много чего есть», — вздохнула я. «Только нет средств, чтобы это начало работать на прибыль. Но, надеюсь, мы это поправим». «Какая ты счастливая!» — кузина обняла меня и прошептала. «Неужели граф делает тебя такой?» «У меня хороший муж, дорогая», — не кривя душой ответила я. «Дай бог, чтобы твоё замужество тоже было счастливым». Мы ещё долго сидели возле камина, попивая вино и разговаривая обо всём на свете. И к себе я ушла только под утро, чувствуя себя счастливой как никогда.